«Наше время я... Ой, вот опять я совершила погружение, нырок, заплыв, уход в хронологическую дыру глубоко занырнула. Но я их больше не боюсь, временных воронок. И потом прожитые годы дарят не только духовное и материальное богатство, но еще и ожерелье утраченных возможностей». Правда, на каком-то этапе становится трудно его носить, ведь с годами драгоценное это ожерелье становится все длиннее и тяжелее. А вместе с ожерельем растут жизненные комплексы, обостряется вирус вины, всегда дремлющий в человеческом организме. И мама, и отец своим примером внушили мне убеждение в том, что путь к высшим ценностям в жизни человека лежит через познание хотя таких высокопарных слов не произносили никогда. «Наверное, это правильно», — размышляла я, «хотя и рискуешь впасть в нравоучение, менторство». И все же, все же. Познание, сохранение культуры и интеллектуальной элиты, оберегающей эту культуру, — это, вероятно, и есть работа на вечность. Это или риторика, или фигура речи, Вот только они овладели ли и мной грандиозности гордыни? гордыня? Ведь согласно первой заповеди, гордыня — первый и самый большой грех. Или, может быть, а вдруг? Это моя новая воронка бесконечности? По дороге на работу я зашла в свой банк под названием «Жизнь» и обменяла очередную порцию накопившихся за последние полгода иллюзий на пачку банкнот стоимостью в один год каждая. Правда, пачку купюр мне дали довольно-таки увесистую. Но разве на нее можно купить хоть что-нибудь? Ведь эта валюта ненадежная, постоянно обесценивается. Годы жизни. Плохой у жизни курс, очень невыгодный. А с другой стороны, где он хороший? Возвращаясь домой после лекции, я увидела рекламу на маршрутном такси. Лозунг, выведенный большими красивыми буквами. Лидер страны долговечен. Господи, чур меня, как же это понимать? Ах, вот оно что. Немного ниже мелким шрифтом шла надпись. Фирма «Оконные системы КБЕ». Ну, слава богу, вот какой лидер, оказывается, почти бессмертен. Я вернулась не очень поздно и в приподнятом настроении. Как хорошо, когда есть любимая работа. Все тогда получается. Теперь скорее за компьютер дописывать свою книгу. Снова воронка? Ну и пусть. Леша был уже дома, но первыми встретили меня, конечно, наши кошки. И, как всегда, мне была показана обязательная программа кошачьего приветствия. Ритуал, который должен продемонстрировать хозяевам всю глубину кошачьей верности и любви. Потом кошки немного посидели вместе с нами в столовой кухне. Мрявка на диване, Машка на столе, ей это разрешалось. Ну, конечно, ведь наши кошки считают себя равноправными членами семьи. Время от времени они умильно поглядывали то на меня, то на Лешу. А более решительная мрявка даже два-три раза сказала свое вечное мря, что, конечно же, означало «кушать когда». Но было еще рано, и кошки в ожидании ужина прилегли подремать, каждая на своем, раз и навсегда выбранном ими месте, а мы решили выпить кофе. Внимательно посмотрев на меня, Лешка спросил, «Слушай, а ты что это такая сегодня довольная?» «А знаешь, лекция у меня сегодня хорошо получилась, мне даже самой понравилось. Я почувствовала это не столько даже по вопросам, больше по глазам студентов. И потом аудитория стала теплой. «Как это теплый?» «Ну вот, знаешь, как бы тебе лучше объяснить, задумалась я. Вообще-то я тебе говорила, только ты забыл. Вдруг появляется такое ощущение. Комфортно и радостно находиться на лекции в окружении студентов, видеть их глаза, правда, иначе и быть не может. А слегка перефразируя Бердяева, скажем, наверное, так. Профессионализм укрепляет достоинство человека» и потом начинаешь ощущать, что они твои единомышленники, будущая элита страны, и что все это не зря, не напрасно. Да что не напрасно? Ну как же, работа моя, в которую всю душу вкладываю, годы подготовки, мастерство, все это не напрасно. Я еще не закончила последнюю фразу, как вдруг отчетливо поняла. Такой же в точности разговор уже когда-то был в моей жизни. «Но когда же?» Я задумалась и вдруг вспомнила. Состоялся он много лет назад. Только тогда эти слова произносил отец, когда в те старые времена вернулся однажды домой после мастерски прочитанной лекции. Вот он передо мной, седой, усталый, а глаза сияют. Откуда-то издалека услышала я мягкий голос отца, эхом отозвавшийся в душе — Я почувствовал по глазам студентов, теплой стала аудитория, теплой. Не хотелось бы ошибиться, и они, единомышленники, это все не зря, не зря, не зря. Некоторое время мы молчали, пили любимый напиток и думали каждый о своем. Только тихо играло радио. Одна из радиостанций, которую я любила слушать, когда обедала или пила кофе, Передавала популярную песню известного певца. Я невольно прислушалась к словам. «Слушай-ка, а вот это нормально, да? Увы, я женат на России. Ну, вообще, первой прервала я молчание». «Да, ну и что такого? Ты же знаешь, я не люблю радио, всегда его выключаю». Немедленно отреагировал Лёша. «Да ни при чем здесь радио. Ты только услышь, я женат на России». Я вот о чем сейчас подумала. Ничего так из себя его жена. Это которая Россия. И очень даже красивая. И вовсе еще не старая. Но только жить-то с ней совершенно невозможно. Это еще почему заинтересовался муж. Ну как же. Разве не понятно? Она же слишком непредсказуемая. Никогда не знаешь, что она сделает в следующий момент. Хихикнула я. А. Ну, наверное, засмеялся и он тоже, и, помолчав, задумчиво произнес. Да-да, не надо говорить дальше, все понятно. И тут же продолжил. Да, я знаю, ты любишь свою работу, только... Видимо, он взвешивал каждое слово, чтобы сказанное не прозвучало упреком. А мне уже заранее было известно, что он скажет дальше, но все-таки скажи, а можешь ты прожить на те деньги, которые тебе за нее платят? Я немного помолчала. «Нет, не могу, конечно. Но я и не надеюсь, что мне за это будут платить адекватные деньги. Скорее, копейки», — медленно проговорила я. «Наоборот, в нашей стране я еще должна была бы и приплачивать за то, что пока могу говорить и писать честно о прошлом и настоящем». «Да-да, приплачивать, а как же иначе-то? Но это пока». «Что пока?» Это только пока я могу говорить и писать честно. Не уверена насчет будущего, учитывая то, что у нас творят сейчас с образованием. Я тяжело вздохнула. Но знаешь, я все время думаю, насколько прав был Жан Кальвин, религиозный реформатор XVI века. Но ты ведь помнишь, я же тебе о нем рассказывала недавно. Поспешно добавила я, подметив тень сомнения в Лешкиных глазах. Да... Так вот, он говорил, что каждый человек во имя спасения души, там, в будущем или в другой жизни, скажем так, обязан сделать все, чтобы понять свое призвание в этой жизни и следовать ему. И потом, вообще, как здорово, когда есть любимое дело. А это как раз и есть мое призвание. Знаешь, как это на плаву держит, сколько это сил дает, энергии. «Да-да», — муж энергично закивал головой, — «говорить не надо, я все понимаю». «Только ведь для тебя работа, работа, одна только работа и существует, а личная жизнь у тебя есть?» «Нет, похоже, ты же вся в работе, никуда не ходишь, даже на улицу тебя не вытащить, просто так погулять, да что об этом говорить, а кроме работы у тебя больше ничего и нет, вот так получается». «Сейчас опять сядешь за компьютер, и до пяти утра никто тебя и не услышит. Разве так можно?» «Ну, нет. Я как раз сегодня пораньше хотела лечь спать». «Так значит, в четыре. Как вчера, позавчера?» «Ну, ладно. Я там что-то приготовил. Поешь. Возьми сама на сковородке. Наверное, еще теплая. «А, вот еще и фрукты купил. Ну, как же тебе без фруктов-то?» — пошутил Леша, нарочно коверкая слова. И, видишь, на блюдечке яблоко тебе на кусочки порезал. Сама-то ты ведь никогда не возьмешь. Вероятно, работа — это моя воронка. Моя единственная, проявленная, прочная реальность, хотелось мне сказать, но промолчала почему-то. Да, отец, может быть, более чем кто-либо другой понял бы меня сегодня. Но отца больше нет» и он уже не может порадоваться, что я продолжаю его дело с радостью и увлечением. Хотя... А что мы вообще знаем о прошлом и будущем? О тонких телах и эфирных сущностях? О реальном мире и о других измерениях? И кто знает? Возможно, ушедшие от нас близкие люди все-таки что-то видят и слышат оттуда, из непроявленного мира, и ощущают, а может быть и следят за нашей судьбой, «А знаешь, — сказала я, Лёша, вставая из-за стола, — ведь я уже почти закончила свою книгу о двадцатом столетии. Скоро она будет готова, надо только подобрать нужные слова, нарисовать несколько точных образов в конце повествования. Но я их почти отыскала, а поможет мне в этом, как всегда, мой верный друг, время. И нечего тут хихикать, это так, — добавила я, подметив вдруг знакомые хитринки в Лёшкиных глазах. «Ах, ну да! Те самые часы времени без стрелок!» «Да, я понимаю, чего говорить-то, — произнес муж, тонко улыбаясь, — а знаешь...» а, «Да ладно все, тебе ведь не до этого!» «Все, ухожу от тебя, но только не сразу, — пошутил Лешка, — «а время твое — это дело тонкое!» «Именно!» «Включу сейчас негромко!» Наверное, памяти Каруза, а потом еще что-нибудь такое же нежное и страстное. И продолжу писать свою книгу. Зажжется тогда комната аквамариновым свечением. Ну что ж, значит, страсть бывает и такой аквамариновой. Страсть к познанию, что управляет творчеством. Часы в моей комнате начали отмерять время мелодично и громко. Сколько? Раз, два, пять, десять ударов. Сначала я с удовольствием прослушала музыкальный звон Биг Бен одних часов, потом сразу же начали бить другие, те большие, с маятником, и их голос звучал совсем иначе, но тоже торжественно. Опять спешат. «Одни на семь, другие на восемь минут», — механически отметила я. Алёша всегда изумлялся. «Ну зачем в квартире столько часов?» Он утверждал, что не может даже посчитать их точное количество, потому что, кроме часов сбоем в каждой комнате их еще несколько, и все показывают разное время. Но как же он не понимает, ведь иначе не уследить за ускользающим, ломающимся, расплывающимся временем. А за окном уже созрел, возмужал еще один вечер. Кобальтовый, гулкий, весенний. Еще не совсем стемнело, вечер тихо постучал, деликатно заглянул в окно, улыбнулся широкой и как будто доброжелательной улыбкой, обнажая свои красивые ровные зубы. Я встала из-за стола и незаметно для мужа хитро подмигнула ему. А вот и оно, время, здесь, рядом, смотрит мне в глаза, дышит неслышно, вздыхает. Какая простодушная у него физиономия. Циферблат, большие цифры в стиле наив уставились на меня так, словно видят в первый раз. И только одна стрелка, и та, сломана или изогнута. Я пригляделась внимательнее. «Ну, конечно, стрелка снова идет в обратную сторону». Погрозив времени пальцем, я ушла в свою комнату. «Сейчас я догоню его».